Виноват я, виноват. Хожу я по лезвию бритвы, терплю поражение в битвах. А ты всё качаешь права, любимая. Ты не права. А ты говоришь: "Так и надо". Моим поражением рада. Зачем же такие слова? Любимая, Ты не права. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Ты смени свой строгий взгляд на другие действия. В море жизни я фрегат, потерпевший бедствие. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Желтеют акации летом. Тебе поспешить бы с ответом, а то нас поссорят молва. Любимый, ты не права. Прикинь, без меня разве слаще? И плачешь ты разве не чаще? Зачем же ломаешь дрова? Любимый, ты не права. Шампанское выстрелит пеной. Обиды забудь, и измены пусть кругом идёт голова. Любимая, ты не права. Под шорох подкравшейся ночи ты нежности снова захочешь, и ухнет ночная сова. Любимая, ты не права.